Часть первая. Как написать интересное кино. Урок первый. Главная тайна кино. В последние годы мне несколько раз приходилось быть на встречах, семинарах, лекциях мэтров российского и мирового кино, сценаристов и режиссеров. У каждого непременно спрашивают, в чем ваша тайна, что нужно сделать, чтобы добиться успеха в кино. Почти все мэтры отвечают одинаково. Никакой тайны нет. Главное – это талант и трудолюбие. Так вот, это неправда. Мэтры лукавят, чтобы не выдавать неофитам главную тайну кино. Ни талант, ни трудолюбие к успеху в кино никакого отношения не имеют. Тысячи талантливых и трудолюбивых людей, работая в поте лица, добились весьма скромных результатов. Только не подумайте, что я против таланта и трудолюбия. Они в нашем деле как минимум не помешают. Но этого все-таки недостаточно. Главную тайну кино раскрыл мне несколько лет назад один пожилой и очень мудрый кинематографист. Сначала я не придал этой информации особого значения. У меня ушел целый год на то, чтобы осознать, что эта тайна действительно главная. И еще год на то, чтобы научиться ее использовать. Надеюсь, вы управитесь быстрее. Готовы? Итак, вот она. Главная тайна кино. Каждую секунду зрителю должно быть интересно, что будет дальше. Вы продолжаете слушать эту книгу, потому что вам интересно, что дальше. Так и зритель должен каждую секунду предпринимать усилия, чтобы оставаться в зрительном зале или перед телевизором. Что-то должно его удерживать на месте заставить забыть о попкорне, мировом кризисе, школе, институте, работе, обо всем на свете кроме одного – того, что сейчас произойдет на экране. Вот этому мы и постараемся научиться. Занимательность – вежливость писателя. Для сценариста занимательность – это не просто вежливость, это вопрос выживания. Умеешь писать интересно – у тебя есть работа. Не умеешь – «Сиди дома и пиши киноповести для души». Конечно, вы тут же воскликнете. Нет, главное в кино не это. Главное мысль, картинка, кастинг, спецэффекты, декорации или все вместе взятое. Так вот, в истории мирового кино было множество фильмов, в которых есть и мудрые мысли, и красивая картинка, и суперзвезды, и впечатляющие декорации. Но эти фильмы было неинтересно смотреть». И они забыты. А снятые за 3 копейки, точнее лиры, «Похитители велосипедов» Виторио де Сико, или «Рим. Открытый город» Роберто Россилини и сейчас смотрят. Потому что в каждую секунду этих фильмов интересно, что будет дальше. Даже если видите эти фильмы во второй, третий, пятый раз, вы снова и снова переживаете за безработного, который пытается найти украденный велосипед и за священника» который прячет оружие, чтобы спасти своих прихожан от фашистов. Несколько лет назад я спорил до хрипоты с начинающим сценаристом, который пытался доказать, что интересно может быть только в низких жанрах, а мы должны делать высокохудожественное, высокодуховное кино без всякого заигрывания со зрителями. Никто не спорит, давайте делать высокодуховное кино, но пусть оно не будет скучным. Нетерпимость знаменитого американца Гриффита – высокодуховный фильм? Да. Скучный? Нет. Гриффит не считал для себя зазорным делать интересное кино, потому что он уважал своего зрителя, и тот платил ему взаимностью, хотя фильм все равно оказался финансовой катастрофой. Но в этом была вина не Гриффита, выдающегося творца, а Гриффита, никудышнего бизнесмена, разбрасывавшего во время съемок деньги направо и налево. Не следует заигрывать со зрителем. Попробуйте его оскорбить, напугать, вызвать у него отвращение, заставить скучать. Захочет ли он общаться с вами после этого? Вряд ли. Недавно я встретил того сценариста, который отказывал высокому кино в увлекательности. За несколько лет по его сценариям не было снято ни одного кадра. «Никому не нужно великое кино. Пишу роман в стол», — посетовал он. «Действительно». Роман можно писать в стол, а сценарии пишутся для того, чтобы снимать по ним кино. Так сделайте же это кино интересным. Детективная интрига вовсе не обязательно для интересного кино. Вим Вендерс и Джим Джармуш легко обходились без нее. Успех кино от жанра зависит не так сильно, как может показаться на первый взгляд. Это может быть боевик, артхаус, мелодрама, комедия, фантастика, все что угодно. Если это кино смотреть интересно, его и через сто лет будет интересно смотреть. Если нет, хоть сто Оскаров ему дайте, его забудут через год. Помните, как гремела Горбатая гора? Артхаусное высокодуховное кино. И кто сейчас помнит эту картину? Вы часто ее пересматриваете? Есть здесь кто-нибудь, кто посмотрел этот фильм 7 раз? Поднимите руку. Неужели никто? Тот же. Итак, повторяю, главное тайна кино. Каждую секунду зрителю должно быть интересно, что будет дальше. И это главное, что я хотел рассказать на первом уроке. Из следующего урока вы узнаете, что самое главное в интересном кино и чем оно отличается от неинтересного. Есть еще один важный элемент, без которого интересное кино никогда не получится. И наоборот, если этот элемент в кино есть, иногда его самого по себе бывает достаточно, чтобы кино получилось интересным. Для того, чтобы сделать наш разговор более предметным, прежде чем слушать следующий урок, пересмотрите, пожалуйста, фильм «Чапаев». Тот самый, 1934 года, «Братьев Васильевых». Конечно, вы все его видели, и не раз. Но все-таки пересмотрите еще раз и подумайте – Почему прошло уже 74 года, а фильм до сих пор интересен? Вы знаете, что Сталин смотрел Чапаева 38 раз? Как вы думаете, почему?